Стоя на куче рядом со мной, рыба цепко осматривает местность, немного выкачанными круглыми глазами. Точное прозвище. Ну что там, кореш? Путем видно, боров Не гнал твой дохляк. Вон, наши шарятся. О, слышь, козой с кожаном в натуре косят, сидят, в кости гоняют. Думают, типа сныкались. Хер на них улома башка болит наши как да вроде все шарятся ищут путем слазь нехер светиться. вокруг нормально обсмотрел отвечаю только за две кучи проканать позывить мы слезли зомбак веди досмотри да что вы в дерьмо не вляпались жрете много валите небось кругом конкретно Нет, законник, валим мы только там. Показывай рукой. А здесь кучи разбираем насчет чего-нибудь в хозяйство. Осмотр занял совсем немного времени. Возвращаемся к шалашу. — Как-то ты, зомбачок, хреновато живешь. Законнику и присесть негде. — Как негде? Сейчас сделаем. Листы картона. Наши тюфяки. Присаживайтесь, законники. О, путем. А еще чем законника порадуешь? Со значением кашусь на рыбу. Не отцы, Рыба, путевый кореш, подо мной ходит. Тогда есть чем. Слазив за мешки, достаю пакет. горов берет выстиранную черную майку. Расправляет, смотрит. Мля, потрафил, в натуре. Ну-ка. Боров, в натуре, круто. Подаю в зеркальце. Довольный благодетель разглядывает отражение. Достает и надевает солнцезащитные очки. Рыба демонстрирует восхищение. Так, усиливаем эффект. Есть еще одна вещь. Из пакета появляется ремень. «Мля!» Тут застежка не работала, я починил. «Мля! Нулячий в натуре!» «А? Как я, рыба!» «В натуре? Крутизна нереальная!» Довольный законник хлопал меня по плечу. но жучила хитрый! Колись! Что еще снычил?» «Достаю калькулятор». — А, видал, такие. Ничего вещь, но не в цене. — А он работает. Я отремонтировал. — Гонишь. — Нажимаю кнопки показываю. — Точно чинил. — Могу открыть, показать, что заменил. — Давай. — Сейчас к кенту иду. Если в настроении будет, еще за тебя перетру. Боров кладет калькулятор в пакет. С удовольствием поправляет обновы. В расстегнутой ветровке, с засученными рукавами, в темных очках, в черной майке с кабаней мордой, он действительно бандюк-бандюком. Большая пряжка широкого ремня удачно дополняет образ. Даже привыкший к законнику солдат смотрит с опаской. Рыба с явной завистью что и не покурите на дорожку, законники. Похоже, у Борова нет слов. Молча забирает пачку, заглядывает в нее, одобрительно кивает Закуривают. Рыбу окончательно добивает кабанье морда на зажигалке. Да, продемонстрировать понты наш благодетель умеет. Вот, кореш, ситуация. Ищем конкретного урода. Хоть он и законник, но мудила — конченый. А нормального человека не могу корешем назвать, потому что не по закону. Точняк, по делу базаришь, воров. Это же на зомбаке ты крайний раз поднялся. а я на нем три раза поднимался. Забивал, что вежливый, что сортировку выезжут и что шило заварит молля сейчас еще раз забьюсь сломом он мне в контры против тебя зомбачок но обломится будешь шнырем я сказал благодарю законник боров буду должен несцы если ты тех то сочтешься да еще и поднимешься лады рыба канаем назад бандюги аккуратно загасили окурки и ушли все намана сеант да солдат похоже все нормально если меня поведут к кенту сразу иди к ребятам кэпа в ангар запомнил братишка я хо а понял сеант молодец а сейчас пойдем шалаж доделаем да пробуем что получилось Получилось отлично. Солнышко нагрело так, что внутри стало жарко и душновато. Приоткрыв полиэтиленовый занавес входа, завалились на тюфяки. Напарник задремал. Я обдумываю тактику поведения на неизбежной встрече с кентом. О, обеденный колокол. Замбак. Боров перехватывает нас еще на подходе к ангару. Да, эффектно выглядит и распоряжается своим грозным видом. Похоже, ему докладывают вернувшиеся с поисков. Подходим. вся замбак, канаем к кенту, потом пожрешь. Я понял, законник Боров. просительно указываю глазами на солдата. Боров вникает на лету. Корень, берешь этого дохляка, канаешь к раздаче, пусть черп нальет ему жрачки на двоих. Потом отводишь в барак, где кэмп контуется, знаешь, отдашь парня им. Врубился? Канай. Успокоительно киваю, братишки, расходимся. Боров по дороге инструктирует. Короче, прием в шныри — это типа правки. «Пасть сам не раззевай. Отвечай, когда спросят. Думай, не борзей. Фуфло будет гнать лом. Ты стой на своем твердо и говори только правду. Кент дотошный, умный, памятливый. Его хрен наколешь. Понял?» «Да, законник». «Лады, я, если что, и на себя взять не могу». У кента оказался настоящий рабочий кабинет в пятом ангаре. Классическая приемная, с лавкой, с журнальным столиком и стульями. Крепкий выбритый охранник у дверей. боров тьнул пальцем. Сиди, жди. Благодетель зашел в кабинет. Я успел увидеть только небольшой тамбур. Ничего себе. Двустворчатые пластиковые под дерево двери. Закрылись на пружинах осторожно оглядываюсь М да цивилизация навесной потолок две лампы дневного света аккуратно окрашенные стены небольшой деревце в катке в углу охранник в чистых но не оглаженных брюках и рубашке на ногах приличные летние туфли уже заскучал и подумывал Можно ли полистать журналы, когда Боров выглянул и махнул рукой? Да, кабинет роскошный. Два стола буквой «Т», застекленный шкаф с папками. Во главе кент, в бежевом костюме и шейном платке. Справа бандюк, который командовал на сортировке. Точно, лом. Слева присаживается Боров. На столе письменный прибор. Моя папка — калькулятор. Кент внимательно меня рассматривает. Лом косится с явной неприязнью. Боров с серьезным лицом украдкой подмигивает. Ближе подойди. Делаю два шага. Ты хорошо понимаешь, зачем тебя сюда привели? Да, сэр Кент? От моего решения зависит вся твоя дальнейшая судьба. Ты можешь зажить по-человечески, а можешь сегодня же оказаться в карьере. Поэтому отвечай только правду. Ты понял? Да, сэр Кент, я все понял. Законник Боров сказал, что эти вещи ты отремонтировал сам. Это правда? да рк чем ты ремонтировал у меня в шалаше саркент есть инструменты шалаш это место где я живу инструменты спрятаны рядом гонит это лом а где ты взял инструменты что-то нашел что-то сделал сам цеент холеная рука ложится на папку «Это тоже отремонтировал ты?» «Да, сэр Кент. На папке слетела застежка молнии. Я разогнул и снял стопор, вправил молнию. Мой друг отполировал папку тряпочкой с кремом». «Каким?» «Для рук, сэр Кент. Другого не было». «В натуре гонит!» Горов выкладывает на стол зажигалку. «А это гонит?» Очки. Гонит. Встает, трещит, застежка ремня. Нехилый гон, получается, а? Лом. Кент рассматривает очки. Как ремонтировал. На очках была сломана душка, сэр Кент, и выпадало стекло. А право аккуратно выправил. Стекло перестало выпадать винтил винт крепления дужки, поставил целую дужку от других очков. Боров одобрительно кивает. Продолжаю. В зажигалке, сэр Кент, сточился кремень, согнулась пружина. Я взял детали от другой, заменил. В ремне испортилась возвратная пружина. Разобрал застежку, поставил похожую пружину от авторучки, отшлифовал кнопку, собрал. Также отполировали ремень кремом. В калькуляторе был неисправен аккумулятор. Я сумел найти рабочий, заменил. Ты сейчас назвал несколько специальных слов. Откуда их знаешь? Я не могу сказать, сэр Кент. Знаю, но откуда, не помню. А как ремонтировать? Откуда знаешь? — Не помню, сэр Кент. Вижу сломанную вещь, понимаю, как она устроена и как ее ремонтировать. Само в голове всплывает. — Догонит он, Кент. Помню, не помню, фуфло. -фу — Ты так думаешь, Лом? — Замбак, руки покажи. — Протягивай руки, поворачиваю. — Ничего не видишь? Ах, хули там видеть, грабли как грабли. Они чистые, лом, и ногти подстрижены. На лицо его посмотри. Ну, рожа. Он выбрит. Чем одеколонился зомбак? Лосьон, олдмен, сэр Кент. А еще он причесан. Расческа где? Достаю, показываю расческу. «Хорошо. Когда стирал майку и рубашку?» «Вчера, сэр Кент». Допрос прерывать стук в дверь и появление еще одного законника. По-моему, вялый. «Нашли, сэр Кент».